И восемь лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. По какому-то же делу умудрились посадить трех братьев старостиных футболистов, двух братьев знаменских, бегунов. Не спасла и спортивная знаменитость. Сказал Маркс, «Государство калечит самого себя» когда оно делает из гражданина преступника. Маркс и Энгельс, собрание сочинений, том 1, страница 233, издание 1928 года. И очень трогательно объяснил, что государство должно видеть в любом нарушителе еще и человека с горячей кровью, и солдата, защищающего отечество, и члена общины, и отца семейства, существование которого священно, и, самое главное, гражданина. Но нашим юристам читать Маркса некогда, а он, если хочет, пусть наши инструкции почитает. Воскликнут, что весь этот перечень чудовищен, несообразен, что поверить даже нельзя, что Европа не поверит. Европа, конечно, не поверит, пока сама не посидит, не поверит. Она в наши глянцевые журналы поверила, а больше ей в голову не вобрать. Да и мы лет пятьдесят назад ни за что б не поверили. Да и сто лет назад бы не поверили. В прежней России политические и обыватели были два противоположных полюса в населении. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и образов мышления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 Но как его добиться в обществе, где соревнуются таланты? Решил вернуться на родину. Здесь получил 25 по совокупности захищения и подозрения в шпионаже. И рад был. Здесь дышится привычней. Примеры такие бесчетны. Зачислить в 58-ю был простейший из способов похерить человека. Убрать быстро и навсегда. А еще туда же шли и просто семьи, особенно жены, ЧСы. Сейчас привыкли, что в ЧС забирали жен крупных партийцев. Но этот обычай установился поране. Так чистили и дворянские семьи, и заметные интеллигентские, и лиц духовных. И даже в 50-х годах историк Ха.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 Чем больше людей, до ареста занятых только своим бытом, втягивалось в круговорот незаслуженной кары и смерти, тем серей и робче становилась 58-я. Теряла всякий и последний политический смысл и превращалась в потерянное стадо потерянных людей. Но мало сказать, из кого была 58-я. Еще важней как ее содержали в лагере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 на Пятом съезде работников юстиции в 1924 мы узнаем, что относительно осужденных из классово-враждебных элементов исправление бессильно и бесцельно. В начале 30-х годов нам еще раз напомнят, что сокращение сроков классово-чуждым элементам есть правоопортунистическая практика и также оппортунистична установка, что в тюрьме все равны, что классовая борьба как бы прекращается с момента вынесения приговора, после чего классовый враг начинает исправляться. Сборник от тюрем, страница 384. Если все это вместе собрать, то вот, брать вас можно ни за что, исправлять вас бесцельно,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 Этих уголовников, да ей же, на шею. Это те изобретали люди, кто в царских тюрьмах поняли силу возможного политического объединения, политического протеста и опасность ее для режима. Да вот и давербах тут как тут. Она же нам и разъяснит. Работа по политическому воспитанию и перевоспитанию – Начинается с классового расслоения заключенных. Опереться на наиболее социально близкие пролетариату слои. О вербах от преступления к труду» страница 35. А какие же это близкие? добывшие да рабочие, то есть воры. Вот их-то и натравить на 58. -ю. Перевоспитание невозможно без разжигания политических страстей. Так что, когда жизнь нашу полностью отдавали во власть воров, то не был произвол ленивых начальников на глухих лак-участках, то была высокая теория. Классово-дифференцированный подход к режиму, непрерывное административное воздействие на классово-враждебные элементы, довлача свой бесконечный срок, выорванной телагрейки из головой потупленной вы хоть можете себе это вообразить непрерывное административное воздействие на вас все в той же замечательной книге мы читаем даже перечень приемов как создать пятьдесят восьм невыносимые условия в лагере тут не только сокращать ей свидания, передачи переписку право жалобы право передвижения внутри лагеря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 и обмундирования не хватает, значит, он сознательно отказывает. Если кто-то сказал рекордистам, «Остальные за вами не угонятся», значит, он классовый враг. Если вор напился или бежал, или украл, разъясняют ему, что это не он виноват, что это классовый враг его напоил, или подучил бежать, или подучил украсть. Интеллигент подучил вора украсть.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 И вздыхает Петр Николаевич Птицын, посидевший по пятьдесят восьмой. А ведь настоящие преступники не способны к подлинному труду. Именно неповинный человек отдает себя полностью до последнего вздоха. Вот драма. Враг народа, друг народа. Но неугодна жертва твоя. Неповинный человек... Вот главное ощущение того эрзаца политических, которые нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалые события в мировой истории тюрем, когда миллионы арестантов сознают, что они правы, все правы и никто не виновен. С Достоевским сидел на каторге один невинный. Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку,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 может противопоставить уголовный в шпане свой язык. Им же и втолковывают, что они уголовные, самые тяжкие из уголовных, а не уголовных у нас и в тюрьму не сажают. Перешибли хребет 58-й, и политических нет. в литах в свинское пойло архипелага их гнали умереть на работе,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 Отрицаловка, отрицаю все, что требует начальство, режим и работу. Обычно это сильное ядро блатных. Быстро раздела кое-кого из них. Несколько раз уперло у них весь лоток с хлебом. Японцы в недоумении ожидали вмешательства начальства, но начальство, конечно, и внимания не обращало. Тогда их бригадир, полковник Кондо, с двумя офицерами, старшими по званию, вошел вечером в кабинет начальника лакпункта и предупредил, русским языком они прекрасно владели, что если произвол с ними не прекратится, то завтра на заре двое офицеров, изъявивших желание, сделают харакири. И это только начало. Начальник лакпункта Дубина Егоров, бывший комиссар полка, сразу смекнул, что на этом можно погореть, Двое суток японскую бригаду не выводили на работу, нормально кормили, потом увезли со штрафного. Как же мало нужно для борьбы и победы, только жизнью не дорожить. Жизнью-то все равно уже пропащей. Но постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу 58-ю никогда не оставляли одну, чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг, кто мы. А те светлые головы, горячие уста и твердые сердца, кто мог бы стать тюремными и лагерными вожаками, тех давно по спецпометкам на делах отделили, заткнули кляпами рты, спрятали в специзоляторах, расстреляли в подвалах. Однако по важной особенности жизни, замеченной еще в учении Дао,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 большой пасьянс после такого многолетнего изнурения в 1943 вызван на лубянку по дороге блатные сняли с него камлавку предложено ему войти в синод после стольких лет кажется можно бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы нет он отказывается это не чистистый синод нечиаяя церковь и снова в лагерь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 но оставил ее, чтобы лучше служить человечеству врачом. В госпиталях Первой мировой войны он выдвинулся как искусный хирург-глазник. После революции вел Ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развертывалась перед ним, какой и шли наши современные преуспевшие знаменитости. Но воина Есенецкий... Ощутил, что служения его недостаточно, и принял сан священника. В операционной он повесил икону и читал студентам лекции в Рясе с наперстным крестом 1921. Еще патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20-е годы воина Ясенецкий сослан был в туруханский край, хлоптами многих возвращен. Но уже заняты были и его врачебная кафедра, и его епархия. Он частно практиковал, с дощечкою епископ Лука. Валили валом больные и кожаные куртки тайком, а избытки средств раздавал бедным. Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку, 1930 Архангельск, он послан был не по 58-й статье, а за подстрекательство к убийству. Вздорная история, будто он влиял на жену и тещу, покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии, шприцевавшего трупы растворами, останавливающими разложения, а газеты шумели о триумфе советской науки и рукотворном воскрешении. Этот административный прием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 Сколько среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеянны и расстреляны. И какой звездой блещет среди них Петр Акимович Пальчинский, 1875-1929. Это был инженер-ученый с широтой интересов поразительной Выпускник 1900-й, Горного института.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 о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах и, сверх того, работы по собственному горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений. И еще не все работы известны нам сейчас. Как война Есенецкий в медицине...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 Уже инженером в 1905 в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по делу об Иркутской республике осужден на каторжные работы. Он бежал, уехал в Европу. Годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям, изучил европейскую технику и экономику, но не упускал из виду и программу народных изданий «Поставка» для проведения анархистских идей в массах. В 1913-м, амнистированный и возвращаясь в Россию, он писал Кропоткину. «В виде программы своей деятельности в России я поставил «Всюду, где был бы в состоянии принять участие в развитии производительных сил страны вообще и в развитии общественной самодеятельности в самом широком смысле этого слова».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 6 сентября 1918-го включен в список 122 видных заложников. Если будет убит еще хоть один из советских работников, нижеперечисленные заложники будут расстреляны. Петро Чека, председатель Бокий, секретарь Иосиф Левич. Петроградская правда, 6-9-18-го, номер 193. Однако не был расстрелян а в конце 1918-го даже и освобожден из-за неуместного вмешательства швейцарского социал-демократа Карла Моора, изумленного, каких людей мы гноим в тюрьме. С 1920-го он профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове, после скорой его смерти создает комитет по неудавшемуся увековечению его памяти и вскоре же, за это или не за это, снова посажен. В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Пальчинского из этого третьего советского заключения. Письмо в Московский рефтрибунал от 16 января 1922. Ввиду того, что постоянный консультант Госплана, инженер Пальчинский, 18 января сего года в 3 часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент. Президиум Госплана просит Ревтрибунал освободить товарища Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения. Предгосплана Кржижановский.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 рождение 1887 беспартийный врач С начала войны на 45-й авиабазе Черноморского флота первый приговор военного трибунала Севастопольской базы 17 ноября 1941 5 лет и т.л. кажется очень благополучно но за что 22 ноября второй приговор расстрел и 27 ноября расстрелян. Что произошло в роковые пять дней между 17 и 22? Вспыхнул ли он как звезда, или просто судьи спохватились, что мало? По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе, а троцкисты, чистокровные политические, этого у них не отнять.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 С девятого класса пятеро мальчиков, Миша Бакст, их комсорг, Толя Таранин, тоже комсомольский активист, Велвел -Вел Рейхтман, Николай Конев и Юрий Аниканов теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, не новыми танцами. Они оглядываются на дикости пьянства в своем городе и долбят или листают свой учебник истории, пытаясь как-то связать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 Пушкин, вскоре осуждённый за взятки. Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев, всем по 10 и по 8 лет, и всех семнадцатилетних в особо благи. Нет не врет, старая пословица: смелого ищи в тюрьме, глупого в политруках. Я пишу за Россию безязыкую, и потому мало скажу о троцкистах. Они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уж, наверное, приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полнее и точней, чем смог бы я. Но кое-что для общей картины. Они вели регулярную подпольную борьбу в конце 20-х годов с использованием всего опыта прежних революционеров, Только ГПУ, стоявшие против них, не было таким лопоухим, как царская охранка. Не знаю, готовились ли они к той тотальной гибели, которую определил им Сталин, или еще думали, что кончится шутками и примирением, во всяком случае, они были мужественные люди. Опасаюсь, впрочем, что придя ко власти, они принесли бы нам безумие, не лучшее, чем Сталин. Заметим, что и в 30-х годах, когда уже подходило им под шею, они считали для себя всякий контакт с социалистами, изменой и позором, и поэтому в изоляторах держались отчужденно, даже не передавали через себя тюремную почту социалистов, ведь они считали себя ленинцами. Жена Смирнова, уже после его расстрела, избегала общаться с социалистами чтобы не видел надзор то есть как бы глаза компартии такое впечатление но не настаиваю что в их политической борьбе в лагерных условиях была излишняя суетливость от чего появился оттенок трагического комизма в телячьих эшелонах от москвы до колымы они Договаривали о нелегальных связях, паролях, а их рассовали по разным лагпунктам и разным бригадам. Вот бригаду КРТД, честно заслужившую производственный паёк, внезапно переводят на штрафной. Что делать? Хорошо законспирированная ком-ячейка обсуждает. Забастовать? но это значило бы клюнуть на провокацию. Нас хотят вызвать на провокацию, а мы, мы гордо выйдем на работу и без пайка. Выйдем, а работать будем по штрафному. Это 1937 год, и в бригаде не только чистые троцкисты, но и зачисленные как троцкисты чистые ортодоксы. Эти подали в ЦК, на имя товарища Сталина, в НКВД на имя товарища Ежова, в ЦИК на имя товарища Калинина, в Генеральную прокуратуру, и им крайне нежелательно теперь ссориться с лагерным начальством, от которого будут зависеть сопровождающие характеристики. На прииске Утиной они готовятся к 20 годовщине октября. Подбирают черные тряпки, или древесным углем красят белые. Утром 7 ноября они намерены на всех палатках вывесить черные траурные флаги, а на разводе петь интернационал, крепко взявшись за руки и не впуская в свои ряды конвойных и надзирателей. до да петь, несмотря ни на что. После этого ни за что не выходить из зоны на работу выкрикивать лозунги «Долой фашизм, да здравствует ленинизм, да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция». В этом замысле смешан какой-то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной. Впрочем, на них или из них кто-то стучит. Их всех накануне 6 ноября увозят на прииск юбилейный, и там изолируют на праздники. Из закрытых палаток, откуда им запрещено выходить, они поют «Интернационал», а работяги юбилейного тем временем выходят на работу. Да и среди поющих раскол. Тут есть и несправедливо посаженные коммунисты, они отходят в сторону, «Интернационала» не поют, показывая молчанием свою «правоверность». «Если нас держат за решеткой, значит, мы еще чего-нибудь стоим», утешался Александр Боярчиков. «Ложное утешение. А кого не держали?» Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка-забастовка по всей в воркутской линии лагерей. Перед тем еще где-то на Колыме, кажется, «Стодневная». Они требовали вместо лагерей вольного поселения и выиграли. Им обещали, они сняли голодовку, их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили. Сведения о воркутской голодовке у меня противоречивые. Примерно вот так. Началась 27 октября 1936 года и продолжалось 132 дня. Их искусственно питали. Но они не снимали голодовки. Было несколько смертей от голода. Их требования были отъединения политических от уголовных. Включали ли они в этих политических остальную 58-ю, кроме себя? Вероятно, нет. Не могли же они каэров признать за братьев, если даже социалистов отвергли. Восьмичасовой рабочий день. Восстановить политпайок то есть добавочное питание по сравнению с остальными, уж это только для себя, питание независимо от выработки, уничтожение особого совещания, аннулирование его приговоров. Их кормили через кишку, а потом распустили по лагерям слух, что не стало сахара и масла, потому что скормили троцкистам прием достойный голубых фуражек. В марте 1937-го пришла телеграмма из Москвы. Требования голодающих полностью приняты. Голодовка закончилась. Беспомощные лагерники, как они могли добиться исполнения? А их обманули. Не выполнили ни одного. Западному человеку не поверить, не понять нельзя, чтобы так можно было сделать. А у коммунистов так. Напротив, всех участников голодовки стали пропускать через опер-чек отделы и предъявляли обвинения в продолжении контрреволюционной деятельности. Великий Сыч в Кремле уже обдумывал свою расправу над ними. Чуть позже на Воркуте, на восьмой шахте, была еще крупная голодовка. А может, это часть предыдущей? Здесь участвовало 170 человек. Некоторые из них известны поименно. Староста голодовки Михаил Шапира, бывший рабочий Харьковского ВЭФ, Дмитрий Куреневский из Киевского обкома комсомола, Иванов, бывший командир эскадры сторожевых кораблей на Балтфлоте, Орлов Каменецкий, Михаил Андреевич, Полевой Генкин, Вероп, редактор Тбилисской «Зари Востока», Сократ Геворкян, секретарь ЦК Армении, Григорий Золотников, профессор истории, его жена. Ядро голодовки сложилось из 60 человек, в 1927-28 сидевших вместе в Верхнеуральском изоляторе. Большой неожиданностью Приятный для голодающих и неприятный для начальства было присоединение к голодовке еще и двадцати урок во главе с паханом по кличке Москва. В том лагере он известен был своей ночной выходкой, забрался в кабинет начальника лагеря и оправился на его столе. Нашему бы брату расстрел, ему только у коризна. Наверное, классовый враг подучил. Эти-то двадцать блатных только и огорчали начальство. А голодовочному активу, социально чуждах, начальник опер чекистского отдела Воркут-Лага Усков говорил, издеваясь. «Думаете, Европа про вашу голодовку узнает?» Чихали мы на Европу. И был прав. Но социально близких бандитов нельзя было ни бить, ни дать им умереть». Впрочем, после половины голодовки добрались до их люмпен-пролетарского сознания, они откололись, и пахан Москва по лагерному радио объяснил, что его попутали троцкисты. После этого судьба оставшихся была расстрел. Они сами своей голодовкой подали заявку и список. Нет, политические истинные были, и много, и жертвенны.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 не использовали эту формулу для выживания в лагере.